Часть седьмая. Глава первая. Гром и Монсу чудовищным эхом докатились до Парижа. В продолжении четырех дней оппозиционные газеты возмущались, заполняя первые страницы ужасными известиями. 25 раненых, 14 убитых, среди них двое детей и три женщины. А кроме того, были еще и арестованные. Левак прославил настоящим героем.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 Какое-то происшествие там в некой черной стороне, хотя это и могло причинить известный вред, но от парижской улицы, создавшей общественное мнение, отстоит очень далеко. Происшествие скоро будет забыто. Компания получила официальное распоряжение замять дело и покончить с затянувшейся забастовкой, грозившей стать социально опасной. В среду утром в Монсу прибыли три администратора.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 Но ну, ничего, ничего. Не надо падать духом. Как-нибудь выкрутимся. Та казалось, не слышала его и продолжала причитать. Нищета, мысли мои мы вещь? Как никак, а все таки жили себе помаленьку, пока не разразились все эти ужасы. Ели чёрствый хлеб, зато были вместе. Да что же случилось, Господи? Что же мы сделали, чтобы заслужить такое несчастье?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 Все оказалось неправдой. все только померещилось нам. Было всего только одно нищета. Коли хочешь, так подавись ею. этой нищетой да получай еще ружейный залп в придачу. Этиян слушал ее жалобы, и каждая слеза отдавалась в его сердце упреком. Он не знал, чем успокоить вдову Мае, испытавшую страшное разочарование, когда разбилась ее мечта.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 Захария, возвращавшийся вместе с Филоменой, толкнул Итьена в дверях и злобно усмехнулся. Эш разжёрен, видно, хорошо разживаться на чужой шкуре. А жена левака уже вышла на порог вместе с Бутлу. Она заговорила о своем мальчике Бибере, убитом в и кричала: "Да, есть такие подлецы, которые даже детей убивают. Пусть хоть из-под земли достанет мне моего ребенка!»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 Не плакала она и о девочке об этой потоскушке Лидии, от которой тоже неплохо было освободиться. Но желая помириться с соседями, Пьеронша решила действовать заодно с ними. А моя мать, а девчушка небось видели, как ты за них прятался, так что и им пришлось проглотить поле вместо тебя. Что было делать? Придушить Пьероншу и всех остальных? Подраться со всем посёлком?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 Да-да, ван его, кричал Шаваль, возбужденно усмехаясь, довольный этой местью. Каждому свой черед! Ну что, приперли тебя, сволочь, к стене? Он тоже бросился на Итена, швыряя в него камни. Вокруг поднялся невообразимый шум. Все хватались за кирпичи, раскалывали их и швыряли в Итена, желая изувечить его так же, как они хотели прикончить солдат.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 Он начал отступать, подвергаясь большой опасности, и очутился у самого фасада авантажа. Роснер уже давно стоял на пороге. "Входи", просто сказал он. Этиен колебался, укрыться здесь казалось ему невозможным. "Входи же, я поговорю с ними". Этиен послушался совета и скрылся в комнате, а кабадчик закрыл своей широкой спиной всю дверь. "Постойте, друзья, надо же быть благоразумными".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 Эти бесноватые лгали, обвиняя его в том, что он обещал им сытости и безделье. К этому оправданию, к доводам, которыми он пытался заглушить угрызение совести, примешивалось затаённое беспокойство, мысль, что он оказался не на высоте положения. И этиена, как всякого мечущегося недоучку, охватило сомнение.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 В тот же день в Пиолене был торжественный обед по случаю помолвки Негреля и Сисили. Накануне Григуары велели натереть в столовый пол и выхлотить в гостинной мебель. Меланихла потол у себя на кухне, присматриваясь за жарким, сбивая соусы, запах которых поднимался до самого чердака. Решили, что коучер Франсис поможет Анарине подавать на стол. Жена садовника будет мыть посуду, а сам садовник открывать калитку.